Глава 73. Атака. Способности Флай с легвой хватило для того, чтобы я имел представление о пути. Хоть следующие уровни были нам незнакомы, они были похожи на первый, и мы могли быстро продвигаться по ним. Было бы здорово найти сундук с сокровищами. В галерее, где мы сражались, не было каких-то особенных предметов. Хм, было бы здорово иметь на будущее одного такого духа в группе. Может, если улучшить навык негромантии, мы сможем хоть одного призвать? Хотя я сказал об этом, Жан тут же ответил, что это невозможно. потому как используются при этом очень дорогие травы, куча инструментов, и чтобы сделать одного духа, уходит не меньше ста тысяч золотых. А к тому же сама работа может занять больше трех дней. А еще, чтобы порыв ветра вообще стал источником информации, Жан использовал какой-то уникальный образец. То есть необходимо иметь и деньги, и умение, и время. Жаль, конечно, но лучше оставим эту идею. Скучно. Ага, разве это не хорошо, когда скучно в подземелье? Но ведь скучно. Хм, сражение я перебрал на себя. И идти не особо весело, так что во Фран накопилось разочарование и недовольство. О! А? Флай, похоже, нашла лестницу. Уже? Удивленно спросил я. Да, но перед этой лестницей, кажется, есть страж. С огромными рогами. Похоже, что это зомби типа Огар. Но и мелюзга тоже там водится. Правда? Фран, это не то, чего глаза должны так сиять. Как многообещающим! Оставь это нам! А -а -а. -ха -ха. Ну что ж идем, на очереди уничтожение огра. Хотя твои товарищи Черная кошка, меч и волк. Нога! Стараться мы будем до последнего. Собирая по пути сундуки с сокровищами, мы дошли до холла, внутри которого нас ожидали стражи. Перед ним нас ждал, снова собравшийся в кучу флай. «Следуя информации от Флай, внутри один зомбиокер, 20 солдат и около 100 небольших крыс и собак», — подвел итог Жан. «Тогда для начала урон по области!» «Я понял», — ответил я. «Маленькие животные раздражают своим шнырянием туда-сюда, куда больше огромных монстров. Они слабые, а холл большой, так что я использовал навык «Смертельный шторм». «Магия ветра восьмого уровня». «Площадь холла где-то 30 на 30 метров. Смертельный шторм должен покрыть все». Если Месфран будет последовательно атаковать, все должно пройти гладко. Руси, ты займись солдатами, сказал я. Ажан? Я ограничу их свободу. Стеркан, Флай, ждите здесь. Отлично, начинаем. Обрадовался я. Могу. Да начнется сражение с боссом уровня. Смертельный шторм. Мощный ветер врывается в холл, и демонические звери обращаются в пыль. У Руси, черным, как смолегненным копьем, пронзил сразу четырех зомби. Ха -ха -ха, разве это не ошеломляет? Жан с интересом наблюдает и смеется, но в то же время отлично выполняет свою работу. Навыком заключения бессмертных он поймал и сдерживает зомби-огра. Значит, громадина на тебе, Жан! сказал я. «Сперва, первого милюска! Мы с разгона прыгнули на группу зомби. Солдаты не похожи на обычных зомби, значительно быстрее. Их так и тоже необычные. Один запрыгнул на стойку и атакует с нее. Неудобный противник. Но мы все равно снесли его за одну атаку. Сначала Фран, используя навык Огненного Меча, отрубил ему руки, так что контратаковать он уже не мог. Затем, снеся ему голову, разрубил тело на две равные части, чтобы он уже не мог восстановиться. У Огненного Меча есть также эффект замедление регенерации, так что против зомби самое то. Но немного жаль, что самый интересный навык, Громовой Меч, мы до сих пор не использовали, У меня, как у представителя поколения Гандама, такой навык крепко запал в душу. У Руси более эффектный. Магия тьмы и клыками он измельчал зомби на мелкие кусочки. Хм, вся шерсть в грязи, надо потом обязательно его искупать. А я что? А я умнее. Используя знание магии, я бью точно вместо магического камня. И потом остается только проткнуть его и впитать. Легко. Единственное, что как и на первом уровне, духи появляются снова и снова. И приходится заново всех убивать. но опыта прибавится немало. Истребив всех зомби, мы прервали призыв духов. И глаза моргнуть не успели, как остался только зомби Огар. Поскольку женского его движения хватило одного сильного удара. Я пробил его магический камень телекинетической катапультой. Как-то вообще несложно получилось. Почет очков развития. Вы набрали 50 очков развития. Пришли, пришли. Неожиданно пришли. Я-то думал, что магических камней в этом подземелье не хватит. но неожиданно собирал больше, чем 300. Имя — Мастер, владелец Фран. Класс — Разумное оружие. Атака — 524, магический запас — 3000 из 3000. Прочность — 2800 из 2800. Проводимость магии — A с плюсом. Умение — саморазвитие, ранг 10, ценность магических камней — 4511 из 5500. Память — 89, очки — 51. Умение — Оценка — седьмой уровень. Скрытие характеристик, «изменение формы, скоростное самоустановление, саморазвитие, самотрансформация, улучшение навыков, телекинез, небольшое улучшение телекинеза, телекинетическая связь, усиление атаки, усиление навыков носителя, небольшое становление носителя, небольшое усиление владения магией, рост емкости памяти, знание демонических зверей, совместное использование навыков, маг, уникальные навыки управления обманом, пятый уровень, улучшенные навыки фехтований, СПИ. Муха-ха! Я теперь я могу развить что-то еще. Ну-ка, а что бы улучшить в этот раз? Или лучше использовать очки уже когда выйдем из подземелья? О, проводимость магии возросла. Отлично, я еще на один шаг приблизился к большим высотам. Изменение формы, потребляя магическую силу, можно изменить свою форму на любую желающую. А может я могу превратиться в другое оружие помимо меча? И спробую на следующих противниках. А все-таки, какая-то легкая победа была. По сравнению с тем, что было перед посадкой, внутри как-то слишком все легко. «Или я слишком много думаю?»